Это как в восточной мудрости. Хочешь узнать человека, дай ему власть. Совершенно верно, Иван Алексеевич. Никто ничего не знал, что делать и чем заняться. По этой причине, как все бездельники на свете, мы без конца заседали секционно, коллегиально, пленарно. И еще развлекались тем, что все время переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату, огромного здания на Неглинной. Вас пересаживали, как крыловский квартет, и столь несложной была наша игра, театральная. Делом, или точнее, всем этим бездельем, с воодушевлением командовала, понятно, Ольга Давыдовна. Она во все лезла, везде мешалась, разрушая даже то небольшое и полезное, что мы могли бы сделать. Нам было стыдно за свое безделье. И вот однажды, возвращаясь домой с рынка, Я безуспешно пытался купить немного муки. Я увидал у себя дома Андрея Белого. Мы выхлопотали аудиенцию у Ноначарского. Он готов нас выслушать. Живет он там же, где Ольга Давыдовна и Демьян Бедный, в Кремле, в Белом коридоре. Мы собираемся завтра в восемь часов вечера у Троицких ворот. Пусть изыщут нам настоящее дело. И вы побывали. в апартаментах вождей. Неоднократно. Но в тот вечер мы собрались усталые, настоявшиеся в очередях, на заседавшиеся в различных заседаниях. Пришли Гершинзон, Пастернак, Белый, Чулков. Болтрушайтесь. Никто не опоздал. Двинулись по мосту к воротам. Вдруг нас остановил окрик часового. Стой, кто идет. Писатели, отвечает Белый, вот пропуск. Часовой смотрит на нашу бумажку и произносит. «Семь человек, проходи!» И каждого трогает за плечо и вслух произносит. «Один, другой, третий!» Так и проходим мы гуськом в узкую дверь железных кованых ворот. Это мне напоминает сцену посещения острога Нехлюдовым, когда надзиратель считал посетителей, заметил Буни. Очень похоже. Итак, мы в Кремле. Белый снег и тишина. Сейчас же за Троицкими воротами, карки, соединяющие Большой дворец оружейной палаты, узкий проход. Заходим налево, в комендатуру. Опять проверка. Затем выдают нам новые пропуска. В Белый коридор. Миновали потешный дворец и входим в Большую дверь, почти под оружейной палатой. Где-то в глубине здания виднеется освещенный гараж. Поднимаемся по слабо освещенной лестнице. На каждом углу стоят часовые. Каждый из них видит друг друга. Проходим вперед. Перед нами растворяются массивные двери. Мы входим в ярко освещенный, застеленный ковровыми дорожками, сводчатый белый коридор. И вот мы у Луначарского. Просторное помещение уставленное роскошной дворцовой мебелью 80-х годов черное лакированное, обитое пунцовым атласом везде богатство и солидность признаюсь бы несколько растерялись обстановка слишком необычная сели чуть ли не в ряд не складно луначарский расположился против нас барственно откинувшись в кожаном кресле рядом его приятель Козлообразный рыжий писатель Иван Рукавишников, затянутый в зеленый френч. чего он оказался здесь непонят Луначарский знал, что мы от него хотим. Сверкая золотым пенсне, он произнес весьма приятным голосом речь. Говорил он с начальническим опломбом, слегка раскачиваясь и жестикулируя правой рукой с бриллиантовым перстнем. «Я, товарищи, знаю!» как вас угнетает служба в, так сказать, советских учреждениях. Согласен. Дело писателей, так сказать, писать, а не заседать. Вот это прискорбно. Ваши стоны до меня доходят и ранят, так сказать, самое сердце. Он грациозно поднял руку, повертел бриллиантом и потетически воскликнул. Но, товарищи, дело не идет к вашей весне. Совсем напротив, вас ждет лютая зима. Рабоче-крестьянская власть разрешает только ту литературу, которая служит ее классовым интересам. Мы желаем вам, так сказать, успеха, но прошу помнить. Нарком просвещения обвел нас строгим взглядом. Лес рубят, щепки летят. Дас. Закончилась речь. Нам было стыдно. Из-за красного министра и за себя Хотелось скорее выскочить на свежий воздух Но вдруг, не твердо держась на ногах Поднялся румяный рукавишников Он тоже стал учить нас, как жить Говорил минут тридцать О писательской артельной жизни Даже Луначарскому сделалось за него неловко Когда мы покинули Белый коридор то на улице увидали сани с медвежьей полостью. Это за кем лошадь? спросили мы. За товарищем Рукавишниковым, ответил толстый кучер. Так закончился наш первый визит кремлевские палаты. Глава девятая. Вскоре Ходосевич зашел к Ивану Алексеевичу в дом номер одиннадцать парю Жак Оффенбах. Вера Николаевна поставила на стол чай и бисквит. «А ведь мне довелось пить чай в апартаментах самой Бронштейн-Каменевой», — улыбнулся Ходосевич. «Владислав Филицианович, расскажите», — стали просить хозяева. «С удовольствием. Тем более, что вы, Иван Алексеевич, подали мне хорошую мысль обо всем этом написать мемуары. Материал отличный», — поддержал Бунь. Ходосевич, попивая чай, стал весело рассказывать. Однажды, во время какого-то заседания в ТЭО, я получил записку от далеко сидевшей от меня Ольги Давыдовны. «Приглашаю к себе. У Бальтрушайтиса есть пьесы. Послушаем и обсудим». Я согласно кивнул головой. Вскоре секретарь принес пропуск, полоску бумаги с красной печатью и подписью Каменева. И вот я снова в Кремле. Дверь Каменевых в самом конце белого коридора направо. Постучав, попадаю в столовую. Хозяйка радушно проводит меня в кабинет Каменева. Тот сидит за большим столом с несколькими людьми большевистского типа, что-то обсуждают. Сам Каменев шуршит коричневой кожей еще не обмятого костюма.